В польском журнале «Попросту» были опубликованы поэтические размышления Ежи Валенчика. Он писал, «Надежде Крупской больше не спасать невинных истребляемых, как крыс». На следующий день после похорон Крупской Заведующий издательством Наркомпроса распорядился ни слова больше не печатать о Крупской. Часть ее работ отправили в отделы специального хранения библиотек, откуда материалы не выдаются без особого допуска, а часть была предана забвению и не переиздавалась. Март. 1939 С 10 по 21 марта 1939 года проходил 18-й съезд партии. На нем полностью было оформлено все то, чего Сталин добивался с самого 1934 года. Перемены были колоссальны. Как теперь известно, Из одной тысячи 966 делегатов семнадцатого съезда партии 1108 человек были арестованы по обвинению в контрреволюционных преступлениях. Из оставшихся на воле счастливцев лишь 59 стали делегатами следующего восемнадцатого съезда. Из них 24 человека были членами ЦК стало быть в числе делегатов восемнадцатого съезда партии было всего тридцать пять из одной тысячи восемьсот рядовых коммунистов участвовавших в работе предыдущего съезда состоявшегося пятью годами раньше то есть меньше чем два процента отсюда видно как буквально следует понимать утверждение что в период с 1934 по 1939 год Сталин создал совершенно новую партию. В составе ЦК, избранного на 17 съезде партии, насчитывался 71 член и 68 кандидатов. В новом составе ЦК после 18 съезда из них сохранили лишь. 16 членов и 8 кандидатов. Как потом в 1956 году сообщит Хрущев, из 115 исчезнувших 98 были расстреляны, цифра которую некоторые советские историки считают преуменьшенной, утверждая, что уничтожено было 110 из 115 Расхождение объясняется, возможно, включением и не включением в конечную цифру самоубийств, убийств и тому подобного, как и расстрелянных позже, например, Лазовского. Членов нового центрального комитета можно было группировать по нескольким признакам. Однако среди них не было больше никаких политических фракций, как в до-сталинский период. Они были лишь приближенными индивидуальных вождей, которые, в свою очередь, пытались в последующие 14 лет попасть в любимцы Сталина и тем самым добиться большей власти. Довольно многочисленная была в ЦК, например, группа Жданова, к которой, помимо его самого, относились Щербаков, Косыгин, Кузнецов, среди членов ЦК, Попков и Родионов среди кандидатов. Трое из четырех последних были расстреляны по так называемому «Ленинградскому делу» 1949-50-х -го годов. Другая группа была связана с Маленковым. Он сам и Андрианов в ЦК, Первухин, Пономаренко, Пегов, Васян и Малышев в числе кандидатов. Они еще имели ближайшего союзника Шаталина в составе ревизионной комиссии. Еще лучше был представлен Берия,